Мы хотели увидеть и сфотографировать знаменитый Сталинградский тракторный завод. Именно на этом заводе рабочие продолжали собирать танки под немецким обстрелом. А когда немцы подошли слишком близко, люди отложили свои инструменты и пошли защищать завод, а потом снова принялись за работу. Господин Хмарский, мужественно сражавшийся со своими злыми гномами, сказал, что он попытается организовать посещение этого завода. А утром нам с достаточной уверенностью было сказано, что мы и сможем побывать на заводе. Завод расположен на окраине города, и мы еще издалека увидели заводские трубы. Земля вокруг завода искаряжена и истерзана, а половина его зданий лежала в руинах. Мы подъехали к воротам, оттуда вышли двое охранников, посмотрели на фотооборудование, которое осталось у капо в автобусе. Вернулись, позвонили куда-то по телефону, и через секунду вышли еще охранники. Они посмотрели на наши камеры и стали звонить опять. Решение их было бесповоротным. Нам не разрешили даже вынести камеры из автобуса. У ворот к нам присоединился директор завода, главный инженер и полдюжины других официальных лиц. И поскольку мы согласились с их решением, встретили нас исключительно дружелюбно. мы могли все видеть, но нам нельзя было ничего фотографировать. Было очень обидно, потому что в каком-то смысле этот тракторный завод был таким же положительным явлением, как и маленькие украинские фермы. Здесь на заводе, которые обороняли его рабочие и где эти же рабочие собирали тракторы, ощущался дух русской обороны. И почему-то здесь, где дух проявился с такой силой и убедительностью, мы обнаружили, как страшатся они. фотоаппараты. Завод за большими воротами был примечательным местом, пока одна группа рабочих трудилась здесь на сборочной линии, в кузнецком цехе и на прессах, другие в это время восстанавливали заводские цеха, большинство из которых стояли без крыш, а некоторые были полностью разрушены. И восстановление завода шло одновременно с выпуском тракторов. Мы видели печи, где в переплавку шли останки немецких танков. И орудий. И мы видели металл на прокатном стане. Мы наблюдали за отливкой, штамповкой, шлифовкой и отделкой деталей. И вот, наконец, с линии съезжали новые тракторы, покрашенные и отполированные. Они собирались на стоянки в ожидании вагонов, которые отвезут их на поля. А среди полуразрушенных зданий работали строители, слесари, каменщики и стекольщики, которые восстанавливали завод и Времени ждать, пока завод будет полностью восстановлен, не было. Мы не поняли, почему нам запретили здесь фотографировать, потому что во время осмотра мы убедились, что практически все оборудование было сделано в Америке и что сборочные линии, метод сборки были разработаны американскими инженерами и техниками. И если рассуждать разумно, Можно предположить, что если у американцев в отношении этого завода существовал какой-то злой умысел, скажем, бомбовый удар, то информацию о заводе можно было получить у американских специалистов, которые хорошо разбираются в технике и наверняка все помнят. И все-таки фотографировать этот завод было запрещено. На самом деле нам и не нужны были фотографии самого завода. Мы хотели снять работающих мужчин и женщин. Большую часть работы на заводе выполняют женщины, но в этом запрете лазейки не было. Мы не могли сделать ни единой фотографии. Страх перед фотокамерой слепой и глубокий. Когда Каппа не может фотографировать, он в трауле, а здесь он стал особенно горевать, поскольку везде его глаза видели контрасты, интересные точки для съемки и сцены с подтекстом. Он сказал мне с горечью: двумя фотографиями. Я бы выразил больше, чем можно вложить в тысячи и тысячи слов. Нас пригласили к архитектору, который возглавлял работы по строительству нового Сталинграда. Было внесено предложение перенести город вниз или вверх по реке, не пытаясь даже восстановить его, поскольку расчистка территории потребовала бы огромного труда. Дешевле и легче было бы начать с нуля. Но против этого высказывались два аргумента. Во-первых, большая часть канализационной системы и проложенные под землей электрические кабели остались нетронутыми. Во-вторых, существовало твердое мнение, что восстановить Сталинград надо на старом месте по причинам чисто сентиментальным, и это, скорее всего, и явилось основной причиной. Поэтому большой объем работы по расчистке города не шел в сравнении с этим чувством. Существовало уже пять архитектурных планов восстановления города, но макета еще не было, потому что ни один план пока не утвердили. Все эти планы имели две общие черты. В центре Сталинграда предполагалось разместить в основном общественные здания, своей грандиозностью напоминающие киевские застройки, гигантские монументы, тяжелые мраморные набережные со ступенями, ведущими к самой Волге. парки и колоннады, пирамиды, амбльиски и огромные статуи Сталина и Ленина. Все это было отражено в картинах, проектах и чертежах. Это снова напомнило нам, что американцев и русских объединяют две вещи: любовь к машинам и гигантамания. Поэтому русских в Америке восхищают в особенности две вещи: завод Форда и Эмпайр-Стейт-Билдинг. Пока мы сидели у архитектора в кабинет вошел служащий и спросил, не хотим ли мы посмотреть на подарки, которые прислали в Сталинградцы всего мира. И мы, хотя и были уже сыты музейными по горло, решили, что на сей раз нам необходимо на это взглянуть. Мы вернулись в гостиницу, чтобы немножко отдохнуть. Но как только добрались до своего номера, в дверь постучали. Мы открыли дверь. И в комнату вошла целая вереница мужчин, которые держали какие-то коробки, чемоданы, портфели. Это были подарки Сталинградцам. Здесь был красный бархатный щит, украшенный филигранным, золотым кружевом, подарок от короля Эфиопии. Здесь был пергаментный свиток с воскапарными словами от правительства Соединенных Штатов, подписанное Франклином Рузвельтом. Нам показали металлическую тарелку от Шарля де Голля и меч, присланный английским королем городу Сталинграду. Здесь была скатерть, на которой вышиты имена тысячи пятисот женщин одного маленького британского города. Нам принесли все эти вещи в комнату, потому что в Сталинграде нет еще музея. Нам пришлось просмотреть гигантские папки. где на всевозможных языках были написаны приветствия гражданам Сталинграда от разных правительств, премьер-министров и президентов. Нас вдруг охватило чувство печали, когда мы увидели все эти подношения от глав правительств, копию средневекового меча, копию сталинского щита, несколько фраз, написанных на пергаменте, и множество напыщенных слов. И когда нас попросили записать что-то в книгу отзывов, нам просто нечего было сказать. В книге было много выражений, таких как «всемирные герои» и «защитники цивилизации». Слова и подарки походили на гигантские, мускулистые, уродливые и идиотские скульптуры, которые обычно создавались, чтобы отметить какое-то скромное событие. А в эту минуту нам вспоминались только закрытые железными масками лица мужчин, стоящих у печей на тракторном заводе, девушки, выходящие из подземных нор и поправляющие волосы, да маленький мальчик, который каждый вечер приходит навестить своего отца на братскую могилу, и это были не пустые и аллегорические фигуры, это были маленькие люди, на которых напали и которые смогли себя защитить. Средневековые мечи и золотой щит казались абсурдными и подчеркивали некоторую искудность воображения тех, кто их подарил. Мир наградил Сталинград фальшивой медалью в то время, когда город нуждался, скажем, всего лишь в полдюжины бульдозеров. Нам показали новые и восстановленные жилые дома для рабочих Сталинградских заводов. Нас интересовало, сколько они получают, сколько должны платить за квартиру и еду. Квартиры маленькие. И довольно удобные. Кухня, одна-две спальни и гостины. Чернорабочие, то есть неквалифицированные рабочие, получают теперь 500 рублей в месяц. Рабочие средней квалификации 1000 рублей в месяц, а квалифицированные рабочие 2000 рублей. Но квартирплата по всему Советскому Союзу, если вам, конечно, вообще удастся получить квартиру, неправдоподобно мала. За такие квартиры, включая стоимость газа, электричества и воды, платят 20 рублей в месяц, что составляет один процент дохода квалифицированного рабочего и два процента от дохода рабочего средней квалификации. Еда в магазинах стоит очень дешево. На простую еду, которая входит в обыкновенный рацион человека, то есть хлеб, капусту, мясо и рыбу, уходит совсем немного денег. Но деликатесы, консервы и импортные продукты обходятся очень дорого, а такие вещи, как шоколад, практически недоступны никому. И здесь опять появляется русская надежда, что когда продуктов будет больше, цены понизятся, и когда предметов роскоши будет больше, их можно будет свободно купить. Например, когда наладится производство новой маленькой русской машины. Напоминающий немецкий Фольксваген, она будет стоить около десяти тысяч рублей. Цена меняться не будет, и машины станут продаваться по мере их изготовления. Если учесть, что корова сейчас стоит от семи до девяти тысяч рублей, то идея сравнительных цен становится вполне понятной. В Сталинграде было много немецких пленных, и как и в Киеве, люди не смотрели на них. Пленные были одеты в уже довольно потрепанную военную форму. Колонны военнопленных, охраняемые обычно одним солдатом, устало тащились по улицам с работы и на работу. На следующий день нам предстояло лететь в Москву, и ночью Капа совсем не спал. Он переживал и беспокоился из-за того, что ему не удалось сфотографировать, что хотелось, а все хорошие фотографии. которые он сделал, стали казаться ему ненужными и отвратительными. Определённо, Капа был недоволен. И поскольку нам обоим не спалось, мы написали сюжеты для двух кинокартин. Утром мы сели в наш автобус модели Ford и очень рано отправились в аэропорт. Злой гном поработал и здесь из-за какой-то ошибки на этот рейс нам не заказали билеты. Правда, мы могли бы лететь более поздним рейсом из Астрахани. Самолет из Астрахани не появлялся. Мы пили чай, грызли большие сухари и чувствовали себя ужасно в этом жарком аэропорту. В три часа дня кто-то сказал, что самолета не будет, а если и будет, то не полетит в Москву, поскольку до наступления темноты туда не доберется. Мы влезли в свой автобус и поехали обратно в Сталинград. На утро мы выехали очень рано, потому что нам было... Надо еще кое-что сфотографировать на окраинах Сталинграда, снять людей, которые из досок и глины строят себе маленькие домики, посмотреть и сфотографировать новые школы и детские сады. Мы остановились около крошечного домика, который строил себе заводской бухгалтер. Он сам поднимал наверх бревна, сам замешивал раствор, а около него в саду играли двое его детей. Это был покладистый человек. Пока мы его снимали, он продолжал строить дом. А потом он принес нам свой альбом с фотографиями, чтобы показать, что он не всегда так жил, что когда-то у него в Сталинграде была квартира. Его альбом был такой же, как и все альбомы в мире. Он был сфотографирован совсем ребенком, юношей в военной форме, когда был призван в армию и после демобилизации. Были фотографии его свадьбы, его жены в длинном белом свадебном платье, как они потом отдыхали и плавали в Черном море. И снимки детей по мере того, как они росли. В альбом попали и почтовые открытки, которые ему прислали. Это была целая история его жизни и всего хорошего, что с ним происходило. Все остальное он потерял во время войны. Мы спросили: а как же так случилось, что у вас сохранился альбом? Он закрыл обложку, погладил рукой летопись всей своей жизни и сказал: мы очень берегли его. Это самая ценная вещь. Мы сели в автобус и опять поехали на Сталинградский аэродром. Дорога стала нам уже очень знакомой. В аэропорту пассажиры, которые собрались лететь в Москву, помимо своего основного багажа, имели авоськи с двумя-тремя арбузами, потому что арбузы в Москве довольно трудно купить, а в Сталинграде они очень хорошие. Мы последовали их примеру, купили авоську и по два арбуза, чтобы угостить наших ребят в гостинице «Метрополь». Начальник аэропорта очень долго извинялся перед нами за вчерашнюю ошибку. На этот раз он хотел нас осчастливить. Он следил, чтобы нас поили чаем и даже немножко приврал, чтобы сделать нам приятное. Сказал, что мы полетим на самолете, где будем единственными пассажирами. И что этот самолет скоро прилетит с Черного моря. Произошла цепная реакция. Мы набрасывались на Ахмарского, а Ахмарский на начальника порта. Все были на грани срыва. И в воздухе витала несправедливость. В аэропорту было душно, а со стороны степи дул жаркий, насыщенный пылью ветер. Это плохо действовало на нервы. Они нервничали, и мы были такие же злые, как и все остальные. Наконец прилетел наш самолет, и сиденья на нем были ковшообразными. Мы не были единственными пассажирами. Самолет был переполнен. Здесь были в основном грузины, которые летели в Москву на празднование 800-летия основания города. Они разложили свои пожитки в центре салона и заняли почти все места. Что касается еды, то в этом отношении они очень хорошо подготовились, их сумки были заполнены продуктами. Как только мы зашли в салон и двери закрыли, стало нечем дышать, потому что в самолете этой модели не было. Не было никакой теплоизоляции, и солнце, разогревая металлический корпус, раскаляло и воздух внутри самолета. Запах был ужасный, пахло людьми, усталыми людьми. Наши железные кресла были так же удобно для сидения, как подносы в кафетерии. Наконец самолет взлетел, и как только это произошло, мужчина рядом со мной открыл свою сумку, отрезал полфунта уже начавшей таять копченой свинины. и начал жевать ее, не замечая, как по подбородку течет жир. Он был славным человеком, с веселыми глазами, и даже предложил мне кусочек, но в тот момент мне почему-то не захотелось есть. Самолет раскалился, но как только мы набрали высоту, все изменилось. Только что самолет был в испарине, и вот на нем уже корка льда. Мы начали потихоньку замерзать. Этот полет... Обратно в Москву был ужасен, потому что одеты мы были очень легко, а несчастные грузины и вовсе сидели, прижавшись друг к другу, ведь они жили в тропиках, где редко бывают морозы. Хмарский съежился в уголке. Нам казалось, что он начинает ненавидеть нас и мечтает только о том, чтобы добраться до Москвы и избавиться от нас. Замерзая, мы летели четыре жутких часа, пока, наконец, не приземлились в Москве.